Глава двадцать шестая, в которой в игру «Отгадайте город» вступает стратег Иоанн. Ситуация повторилась с точностью до наоборот. В прошлый раз Сергей ждал, что придут ромеи, а пришли хузары. На этот раз ждали хузар, а пришел ромей. комет Фока, с двумя кавалерийскими тагмами и минимум тысячи пехоты. Тагма — примерно полтысячи всадников. И это было только начало, потому что через день в пролив вошел ромейский флот, высадивший еще тысячи полторы. Значительную часть ромейского войска составлял обслуживающий персонал, всякие там антицензоры, мансураторы и поликарии и прочие. Не хочу углубляться в терминологию. Желающие могут ознакомиться с устройством фемных войск того времени в первоисточниках. Но солдат все же было большинство. Обеспечить потребности большой армии непросто, так что обоз у ромеев был не маленький. И в этом же обозе, что особенно неприятно, прибыли части боевых машин, сборкой которых ромеи и занялись. Положение складывалось напряженное. Нет, пободаться с ромеями было можно. С возвращением Нурманов гарнизон Самкерца усилился раза в два, как минимум. Вот только помощи русам было ждать неоткуда, а у ромеев основная база была практически под боком, через пролив. Был вариант погрузиться на корабли и попытаться пройти мимо рамейского флота. Свои корабли и русы, и нурманы успели отогнать в безопасные места. которые оставались безопасными ровно до тех пор, пока о них не узнает противник. Однако вызволить их было можно, погрузиться и попробовать уйти, оставив большую часть добычи. Но этот вариант категорически не устраивал Нурманов, да и Русов тоже. Можно было попытаться рвануть в обратную сторону, не в Черное, а в Азовское море. Но опять-таки налегке и с тем же риском. И в Азовском тоже было небезопасно, потому что именно оттуда на Самкерц надвигались хузары. «Переговоры?» — предложил Егри, выразив общее мнение киевлян. «Доверять Ромеям?» — скривился Харальд. Его мнение в этом вопросе было наиболее авторитетным. Проведя не один год на службе Василевсу, Ярл в вопросе разбирался лучше всех. «Кроме Сергея». но тот, по понятным причинам, в диспуте не участвовал. — А у нас есть выбор, — не сдавался егри. Киевские сотники поддержали его дружным ворчанием. — Как только мы выйдем из-под стен, нас тут же раздавит. Так пусть поклянутся именем своего бога, что нас не тронут. Харальд засмеялся. Они со своими единоверцами клятв не держат, а мы для них никто. Будь с ними епископ... «Можно было бы сказать, что мы готовы принять их Бога. Но выкрещённых епископ в обиду не дал бы. Ему за них большой почёт от их патриарха». «Перона не предам», — заявил Рёрих. «Богу твоему вреда не будет, если тебя в воде искупают. Я, например, крестился уже дважды. И Кривоногий тоже». «Ага», — подтвердил Сигвард. «Хорошие подарки за это получили. Я не против повторить ещё разок». — А так можно? — спросил один из сотников. — Я слыхал. Вроде бы только один раз. — Один? — подтвердил Сигвард. — И имя тебе новое дают, и в книгу записывают. Только книга это далеко, а имя бессмысленное жрец Христа другое придумает. Знавал я одного славного Дана, который дюжину раз вот так в воду окунался и ни разу без подарка не ушел. — Не о том говорим, — вмешался Харальд. Нам не подарки свое бы унести, да и нет с ними епископа. Ты прав, Ярл, в кои веки согласился с Харальдом Рерих. Не о том говорим. И кое-что ты забыл, Нурман. Да ты что, ухмыльнулся Харальд. Просвети меня, варяг, поведай о том, чего я не знаю. Знаешь, но забыл о хузарском воинстве, которое скоро будет здесь. Что ж, раз с Ромеями мы договариваться не будем... то я знаю, чем стоит заняться», — заявил Харальд. И покинул зал совета. Без каких-либо объяснений. Сделал только знак своим. За мной. Чем именно планировал заняться Ярл, и варяги, и жители Самкерца узнали очень скоро. И если последние сделать ничего не могли, то Рерих и Егри в принципе могли помешать, но не стали. Да, скорее всего, заняться искоренением пятой колонны — Харальда побудила алчность. Но Рамеев в городе было немало, и очень вероятно, что их симпатии были на стороне осаждающих, а не защитников. Кроме того, Нурманы, вопреки обычной своей практике, убивали не всех, а только оказывающих сопротивление. Так что большинство подданных империи, около трех сотен, если не считать детей, уцелело и было изолировано внутри собора святого Георгия. И что самое главное – Справедливая доля от изъятого была передана русам. Все по-честному. Осаждающим же через парламентера было предложено выкупить сограждан за скромную цену. Комет Фока платить выкуп отказался. Заявил, все поданные автократора будут освобождены, когда он возьмет крепость. В таком случае, почему бы тогда Комету не заплатить выкуп? Когда он возьмет крепость, то заплаченные деньги тоже вернутся к нему, простодушно заметил Сигвард Кривоногий, который болтал по рамейски не хуже любого урожденного фаната «зеленых». «Зеленые» — одна из фанатских партий забегов на колесницах, самого популярного спортивного соревнования у константинопольцев всех сословий. Комет Нурманскую логику не принял. В таком случае сделал новую подачу Сигвард. Может, Комет выделит средства на прокорм своих сограждан? Не обязательно деньгами, можно продуктами». Ведь крепость в осаде со съестным проблемы. Его только-только хватит гарнизону и лояльным гражданам. То есть ему-то, Сигварду, без разницы, помрут пленные ромеи с голоду или нет. Но когда он, Сигвард, служил в гвардии автократера, то не раз слышал о том, что Христос велит своим последователям заботиться о единоверцах. А тех, кто не заботится, он отправляет в христианский хель, который даже хуже хеля Нурманского. В общем, он, Сигвард, готов избавить Комета от проблем и принять у него пропитание для единоверцев и заграждан в количестве... достаточно большом, чтобы хватило на пару месяцев. Как позже узнал Сергей, линию беседы Сигварду наметил Харальд. Ярл точно прочитал реакцию провинциального Комета. За спасение Ромеев Самкерца тот не заплатит ни гроша, а вот жратву может и дать. иначе его конкуренты, коих наверняка немало, могут использовать отказ для обвинения комета Фоки в неподобающем христианину поведении. Но даже если и не даст, все равно польза будет. Ромеи решат, что у осажденных проблемы с пропитанием и воздержатся от активных действий, надеясь, что город сдастся сам. На самом деле проблемы с продовольствием были не в городе, а у Ромеев, чье войско полностью зависело от внешних поставок. и ближние и дальние окрестности Самкерца были обчищены сначала русами, а потом во время Хузарской осады. Прошла дезинформация или нет, неизвестно, но провиант, политически грамотный комет, выделил. Немного, но зато из собственных невеликих ресурсов. Жалкая подачка, но даже она не досталась заточенным в храме Ромеем. К счастью, у них оставались друзья, которые не дали бедолагам умереть с голоду. Но если у самкерцких Рамеев все было нерадужно, то у ромеев-херсонитов дела шли неплохо. Сергей с Машегом со стены любовались работой инженеров. Сборка осадных орудий началась с утра пораньше и шла полным ходом. Слаженная работа, которую очень неплохо было бы остановить. Но как? Собственные баллисты до места сборки не добивали, а устроить успешную вылазку никаких шансов. разве что ночью попробовать хотя до ночи орудия уже соберут такими то темпами сергей зевнул он встал в караул с последней ночной стражей и не успел толком выспаться но может удастся взремнуть после завтрака вот вот смена придет вард эй варт наслав отрок из их десятка года на три старше сергея и на пол головы выше родовитый к самого Труворожнеца, о чем не упускал возможности напомнить. Дерзкий и самоуверенный, но Сергей с ним ладил. — Ты на смену? — Ага, а ты слезай, княжич зовет. Тебя и Хузарина. — Поспать? — Как же! Вартислав сказал, этот песах. твой родич? — спросил Ререх. Так и есть, и что с того? — ощетинился Машек. — Думаешь, я придам? «Думаешь, не захочу с ним драться?» «С родичем драться негоже, спокойно произнес Рерих. «Я бы не смог». Сергей видел, княжич устал. Даже под загаром видно, какие круги под глазами. Но физическая усталость — ерунда. Рерих устал от ответственности. Ответственности за тех, кому он не мог доверять, но должен был защищать. От невозможности принять правильное решение. Потому что правильного нет. Все неправильные и все скверные. Сергей даже порадовался эгоистично, что он теперь мальчишка, а не воевода. И это не ему решать, умереть ли с честью, положив за эту честь всех, кто дорог, или занять куда более удобную позицию Харальда Ярла, когда есть важны только ты сам и те, с кем стоишь в одном строю. Все остальные — просто ресурс. Он умен, княжий сын Рерих. Он умеет принимать решения и отвечать за них, и он справился бы с ролью наместника большого города, которую доверил ему Олег Киевский, если бы эта роль была настоящей. Но Олег даже не посвятил племянников свои планы, задействовал в темную. Правда, лежала на поверхности, но Рёрих никак не мог поверить в то, что Олег, родич, мог с ним так обойтись. Однако верность роду, Это не из мира простых решений. В мире политики, мире власти подстава была нормой. У власти нет ни врагов, ни друзей, ни родных. Только противники, партнеры и союзники. Временные союзники. Мир, где ни на кого нельзя опереться. Только на силу и власть. На деньги и ресурсы. Верные друзья нужны, чтобы завоевать власть. Но потом все меняется. Ты можешь быть хоть Александром Македонским, перемалывавшим народы и империи благодаря тому, что у него была военная машина, созданная отцом, и верные друзья, с которыми он вырос. Но как только он стал императором, все поменялось, потому что у императора нет друзей, а только придворные, которые называют тебя божественным. Но как только ты это признаешь и объявляешь себя божественной властью, то превращаешься в полное говно. По человеческим меркам, разумеется. Вот поэтому Сергей никогда не хотел стать великим правителем. «Я бы не смог биться с родичем», — сказал Рерих, и у Сергея дрогнуло сердце. Этот молодой Рерих и раньше был ему почти родным, а сейчас он понял, что любит его ничуть не меньше, чем того старого. Но по-другому. Тот старый был цельным и совершенным, ведуном. Этот же был человеком. Я бы не смог, и тебя вынуждать не стану. — Хочешь меня прогнать? — мрачно спросил Машек. И бросил взгляд на Сергея. — Ты тоже хочешь меня бросить? — Хочу поручить тебе то, что не могу поручить никому другому. Хочу, чтобы ты отправился к своему родичу и сказал, что я готов передать ему город. Скрывать принятое решение Рёрих не стал. Ни от Нурманов, ни от горожан. Нурманы не возражали, горожане, похоже, им понравилось. Чуть позже к Рериху заявилась делегация представителей. О чем говорили, Сергей не узнал, но Рерих выглядел довольным. Коренные жители Самкерца тоже. Хузар среди них было большинство, а рамеев. Мнение городских ромеев в данный момент... уже не имело значения. Само собой, Сергей отправился вместе с другом. А это даже не обсуждалось. Сергей понимал, что рискует. Нет, он не опасался, что Мошег сдаст его родичу. Собственно, этого никто не опасался и знавших Машега. Но хузары! Ничего хорошего от них ни варяги, ни тем более киевляне ждать не могли. Особенно после того, как Киев... отжал у хузар земли, которые Хакан считал исконно своими, пусть даже и обитали на них люди славянской речи. И удалось это лишь потому, что на Беньяху навалилось сразу множество проблем. Печенеги, арабы, ромеи. И, насколько было известно Сергею из прошлой жизни, именно при Беньяху финансовая система хузарского царства ушла в дефицит. потому что именно Беньяху решил укрепить личные вооруженные силы мусульманскими наемниками. «Бахмичи», как их называли русы. Но даже сейчас Хузарское царство было самым сильным игроком в степях Приднепровья, Придонья и Поволжья. За ними было Азовское море и все восточные пути. И самое главное, почти все лучшие роды безоговорочно поддерживали Хакана. Даже такие, как покойный Булан, выступали не против власти Хакана как таковой, а желали ее для себя. Так что подступи Святослав со своей дружиной к нынешнему Итилю, там бы он и лег. А вот хитроумный Хельгу справлялся. Он понимал, что не сможет порвать льва, но если правильно угадать момент, когда льва начнут донимать другие хищники, то можно тоже урвать кусочек другой от львиной трапезы. Да, Сергей понимал, что рискует, отправляясь навстречу хузарской армии. Но он также понимал, если свяжет свое будущее с Киевом, то знать, каков в большой игре Хакан-Беньяху, ему просто необходимо. А значит, крайне полезно, да и любопытно поглядеть на кого-то, действительно приближенного к верховному правителю хузар. Ведь один из лучших способов оценить правителя – посмотреть, кого тут возвышает». «Короля играет свита», — сказал какой-то умник. И он был прав, особенно если эту свиту король собрал сам. Но узнать не значит довериться. «Никому не верь», — посоветовал Харальд Ярл, когда в их тренировке образовалась естественная пауза. «Никому? И тебе?» — уточнил Сергей. «Мне можно», — разрешил Ярл. «Я друзей на серебро не меняю». Потом улыбнулся Белозуба и уточнил. «Да и не дадут за тебя столько, сколько ты стоишь, потому что цену твою настоящую не знают». «А ты, значит, знаешь». Оставаясь с Харальдом один на один, Сергей не стеснялся говорить с ним на равных. «Ну, почти на равных». «А я знаю», — уже без улыбки ответил Ярл. «И знаю, что язык у тебя куда ловчей рук, так что закрой рот». И берись за секиру.